«Правильно сделал», — кивнул Игорь Васильевич. «Вот только пальчик его надо было исхитриться достать». «Не рюмку же с собой забирать», — проворчал Бугаев. «У нас детективы даже преступники по телевизору смотрят. Нагляделись, как сыщики отпечатки пальцев добывают. Бокальчик ненароком заденут, ах, извините. я сколочки в платочек. А то и целый стакан в карман запихают». Корнилов засмеялся. «Что-то вы, братцы-ленинградцы, раздражительные стали. Время, что ли, позднее?» Он посмотрел на часы. «Да, уже воскресенье началось. Кстати, Юра...» — обратился он к Белянчикову. «Позвони дежурному. Пусть снимут посты в ресторане. Теперь уже бесполезно людей там держать». Белянчиков снял трубку прямого телефона. Чей куба сейчас!» — мечтательно произнес Бугаев. Белянчиков не выдержал и, прикрыв трубку ладонью, прошептал «Нахал!» «Весь вечер кейфовал в ресторане!» Договорить он не успел, отозвался дежурный по городу. Юрий Евгеньевич передал просьбу вернуть людей, наблюдавших за рестораном. «Времени в обрез», — сказал Корнилов. «Через четыре дня на стройкомбинате, куда устроилась Рогозина, выдача зарплаты». Кассиры привозят сразу все деньги, а зарплату выдают два дня. Почти половина остается всей си на ночь. Можно, конечно, попросить их привезти деньги в два приема, он задумался. Даже нужно бы. Но если Рогозина их наводчица, то сразу поднимет тревогу. И опять ищет ветра в поле. А если о том, что привезут половину денег, будет знать только главный бухгалтер и старый комбинатовский кассир, — высказал предположение Белянчиков. «Да как ты скроешь? В маленьком коллективе бухгалтерии люди начнут нервничать, вести себя неестественно, — запротестовал Корнилов. Вот если договориться с банком, чтобы те, сославшись на отсутствие денег, выдали только половину. Нет, и это не годится. Все равно полезут. Не в этот, так в следующий раз». И какие бы мы там засады не устраивали, риск для работников комбината есть. Не можем же мы там месяцами торчать. Правда, пока никаких подтверждений, что Рогозина была в сговоре с Буром, нет. Характеристики со всех прежних мест работы хорошие. Семья в Краснодаре приличная. Лёва Бур мог познакомиться с ней, чтобы иметь возможность побольше разузнать о сберкассе. Жаль, что на Семёна не клюнули сказал Белянчиков. Бугаев усмехнулся. Ну почему же не клюнули? Телефончик мой рыжий прижал. «Заставим клюнуть», задумчиво произнес Корнилов, словно не услышал того, что сказал Бугаев. «Заставим. Надо Жогина из этой игры изъять, отправить куда-то в командировку или в больницу положить. Вот-вот, в больницу». Он рассуждал все больше и больше воодушевляясь, «Сердечный приступ, жена ночью вызывает скорую. В таких случаях человек лежит в реанимации, один, по строгим врачебным контролем У неизвестных пока нам грабителей опять номер с инструментом провалится. Таких умельцев, как Лёва Бурда Жогин, не сразу найдёшь. А ребята эти, похоже, торопятся. Куда податься? Волей-неволей к Семёну Бугаеву!» Он внимательно посмотрел на Семёна если Бугаев только не пережал в ресторане, не переусердствовал, Сеня. — Будьте спокойны, товарищ полковник, — подал голос Бугаев. — Все было в заправду лучше, чем в кино. — А если сейчас тебе этот рыжий звонит по телефону? — цихийцей спросил Белянчиков. — Решил проверочку устроить. — Что ты ему завтра скажешь? — Что начальник заседания проводил? — Скажу, что заблудился и пришлось у знакомой девушки переночевать. «Ладно, ладно», — повысил голос полковник, — «хватит пикироваться. Я тебя, Юрий Евгеньевич, не узнаю. Вы что, с Семеном ролями поменялись? Он ведь у нас штатный балагур, а не ты?» Белянчиков помрачнел, посмотрел на полковника пристальным имигающим взглядом. «Да, что-то, Игорь Васильевич, неспокойно на душе, муторно, «У меня все из головы этот колокольников не идет». «Выдержит он или нет?» Белянчиков встал, прошелся по кабинету, нервно сцепив пальцы.